Глава 19, Пендер ухитрился закрыть лицо рукой, прежде чем на него обрушилась первая крыса. А потом что-то столкнуло его со стены, и он полетел вниз, увлекая за собой и тира и множество черных крыс. Ему показалось, что он падал целую вечность, словно его тело парило в воздухе вопреки всем земным законам. Он весь напрягся, ожидая удара но почти ничего не почувствовал. Корчащиеся крысы смягчили его соприкосновение с усыпанным битым кирпичом полом. К тому же гнилые доски не выдержали, и все провалились в подвал. Пендер едва дышал, в глазах у него помутилось, и он ничего не мог разглядеть, кроме кошмарного мессива тел в клубках пыли. Крысы все падали и падали на него, скользя когтями по лицу и рукам, потому что он все еще пытался руками защитить лицо. Но они тоже были слишком ошеломлены и не нападали на него, лишь ползали вокруг, рычали и царапали друг друга, перепуганные до смерти, и изо всех сил старались выбраться наверх, словно им во что бы то ни стало надо было бежать из подвала. Пендер стряхнул с лица пыль, нашел глазами дыру наверху, увидел изнутри освещенный солнцем старый особняк, и даже подвал, пронизанный его лучами. Половины пола первого этажа, как не бывало, и крысы все падали вниз, не в силах удержаться на том, что осталось. Пендер! Он обернулся и увидел ползущего неведомо куда у Итекера, которого гнал вперед слепой страх, хотя ни одна крыса в данное мгновение не посягала на его жизнь. Пендер попытался было перехватить его, но у него не хватило сил, потому что он еще не пришел в себя. Тогда он стал звать его, но из его горла вырывались члены нечленораздельные хрипы. Учитель полз в противоположную от него сторону, пытаясь выбраться из-под непрерывно падавших на него крыс. А тем временем одна прыгнула ему на спину и крепко вцепилась в него, от отчего он еще больше обезумел. Его крики превратились в один, нескончаемый вой заглушивший даже вис крыс, но он продолжал ползти, не останавливаясь ни на мгновение, дальше, в темноту, прочь от солнечного света. Пендер с трудом приподнялся на локти и еще раз попытался докричаться до учителя, но у него ничего не получилось. Этот вратительный вонь, стоявший в подвале, дышать стало еще труднее. Свалившаяся сверху крыса толкнула его в спину, и он, собрав все оставшиеся силы, попытался ударить ее. Она ткнулась в его перчатку и отлетела в сторону. К счастью, перчатки он не снял. Тогда он как-то ухитрился встать на колени и, возвысившись над крысами, увидел, что Уиттекер вышел из светлого круга, стоит в тени, и на спине у него уже нет крысы, зато множество их копошится у его ног. Он вроде бы еще не совсем в себе, и, кажется, пристально смотрит на что-то в углу подвала. Неожиданно, словно по сигналу, все замерло, только пыль кружилась в воздухе, и куски кирпича падали сверху. На какую-то долю секунды Пендер ощутил звон в ушах, но вполне возможно, что эту шутку сыграла с ним наступившая тишина. Он поглядел на крыс и увидел, что они все припали к земле, трясутся, и глаза у них чуть не вылезают из орбит а уши подняты, как будто они вслушиваются во что-то ему недоступное. Тут он заметил совсем рядом, что-то белое лежало в пыли недалеко от него. Луч солнца осветил пустые глазницы и огромную дыру в черепе. У него закружилась голова, и он чуть не упал. Череп был человеческий. Еще один валялся поблизости. Еще один. Отчаянным усилием Пендер удержался на ногах, страшась упасть на застывших в неподвижности крыс. Вокруг было много черепов и много сверкавших на солнце костей рук и ног, но больше всего черепов. Одни были разгрызены на части, другие, как первый, сохранились целиком, но с дырой во лбу или на затылке. Пендер стал медленно пятиться, боясь наступить на крыс, Чтобы не вернуть их в прежнее неистовство, подальше от освещенной части и поближе к стене, на которую он должен был раньше или позже наткнуться, он решил, что только так сможет, если сможет, найти выход. Ему хотелось позвать учителя, но он боялся кричать. Если выход найдется, тогда он его спасет. Тишину разорвал вис крысы, которой он наступил на лапу. Пендер похолодел и застыл на месте, но крыса лишь подвинулась и еще ниже припала к земле. Остальные даже не пошевелились. Вскоре он прижался спиной к неровной поверхности стены и огляделся. Полуразрушенная лестница была справа. Пендер лишь беззвучно застонал, увидав, что люк закрыт досками. Потом он еще раз огляделся в поисках другого выхода. Подвал был гораздо больше, чем Пендеру показалось сначала. Наверное, не меньше самого дома и в основном оставался в тени. Пендер с трудом различал еще какие-то существа, прячущиеся в темноте. Они были светлее и гораздо больше до сих пор виденных им крыс. Услышав крик Уиттекера, Пендер обернулся и увидел, что тот стоит по другую сторону светового пятна. Учитель медленно шел назад все так же безотрывно глядя на что-то, и был очень похож на заведенную автоматическую игрушку. Он открывал и закрывал рот, издавая странные, хныкающие звуки. Солнце вспыхнуло у него на голове и плечах, когда он вошел в освещенный круг. Потом он споткнулся о неподвижную крысу, и она проворно отбежала подальше. Уиттекер восстановил равновесие, а потом и спустил страшный крик, когда от тьмы отделилась крыса и бросилась на него. Пендеру она показалась огромной, даже больше, чем гигантская черная крыса. За ней последовала вторая. Уиттекер упал, отбиваясь от одной руками, от другой ногами. Невероятно, словно страх прибавил ему сил, но он одной рукой ухватил крысу за морду и задрало ее так, что у нее сломались шейные позвонки. Отбросив дергающееся в конвульсиях тело, он взялся за другую крысу, которая, пристроившись к его животу, стала прогрызать защитный костюм. Из темноты выбежала еще одна, такая же черная крыса, и вцепилась прямо в открытое лицо человека. Это стало чем-то вроде сигнала для всех остальных крыс в подвале, которые, очнувшись от неподвижности, тоже рванулись к сопротивляющемуся из последних сил учителю. Пендер мог только с ужасом смотреть, как Уиттейкер исчезает, погребенный под грудой черных тел, и слушать, как затихают его крики, когда он захлебывается собственной кровью. Первым порывом Пендера было броситься на выручку, даже зная, что он тоже умрет. Но в эту минуту фонтан крови взметнулся ввысь, и все уже потеряло смысл, потому что учитель умер. Крысы, словно их подстегнул запах свежей крови, опять впали в неистовство, отшвыривали друг друга, карабкались по спинам, лишь бы добраться до человеческого тела. Но тут случилось невозможное. Над кучей переплетенных тел поднялся этот самый человек, но до такой степени окровавленный и искусанный, что в нем уже не осталось почти ничего человеческого. Кожа с лица была сорвана, и он сверкал белками на красном фоне, истекающего кровью мяса. Ни бороды, ни губ тоже не было, и Пендер видел разверстый рот с белыми зубами, из которого хлестала кровь, заливая спины крыс. Защитный костюм был разорван в клочья, и гнусные твари вонзили зубы в грудь и руки Уитекера. В это мгновение его загородило черное чудовище из тех, что Пендер видел впервые, и, впившись ему в горло, повалило и подмяло под себя. Пендер закрыл глаза, когда упавшее тело было еще раз погребено под навалившимся на него со всех сторон крысами, а когда он открыл их, то увидел лишь руку с откусанными пальцами над крысиной кучей. Учитель был мертв. Никаких сомнений не оставалось, а рука двигалась, потому что крысы добрались до локтевых сухожилий.